Глава 9. Принц крови Вудвард Пассет. В Оксарии его не было ровно 2 года. Достигши совершеннолетия по меркам своего государства, Вудвард Пассет рвался к приключениям. Адреналин, державший в своих руках юное пылкое сердце в будущем великого мага, не позволял ему ни о чём помыслить, но кроме как о великом путешествии. Его манила свобода и предстоящие опасности. Ходили слухи, что кочевые племена совершают набеги на странствующих глупцов. Они не только грабили, но и убивали тех, кто так стремился к бескрайним просторам огромного континента Эльдор-Капиорна. И эта угроза еще больше подстегивала молодого Вуда и укрепляла его намерения. Ни семья, ни долг не являлись преградой для принца на пути к его мечтам. И только отец, Ридрих Пассет, не разделял взбалмошных ожиданий своего сына. В Вудворту было 7, когда две правящих семьи договорились о браке своих детей. В невесту ему выбрали семимесячную Эмиль Лие Антроль. Соглашение скрепили магической печатью и погрузили в капсулу из горного камня. Только у времени свои законы. Ничего нельзя предположить наперёд, как и быть осведомлённым о протяжённости жизни многих людей. Семейство Антроль было не единственным, кого постигла страшная участь мора. Неведомая сила косила ряды сильных магов, убирая из этого мира целые семьи. Этой напасти были подвержены все и стары, и млад. Узнав о беде в семье Антроль, Ридрих Пассет не оставил своих намерений по роднице с сильнейшими правителями Эльдор Капиорна. Магические письма с предложением о договорном браке полетели еще пяти правителям – в Лидельмиль, Касадению, Борджию, Витаскалию, Радонию. Но время шло, и с каждой из выбранных невест обязательно что-то случалось плохое, как только правители скрепляли свой договор магической печатью. По континенту поползли слухи о возможном проклятии, наложенном по мужской линии на пассотов. А так как Вудворд был единственным сыном Ридриха, выбора у него не оставалось, кроме как обратить свой взор на старшую дочь. И все получилось. К назначенному сроку на трон взошла новая королева Агнес Лие Антроль, а Вудворд получил желаемую свободу и возможности для исполнения своей главной мечты – путешествия по Эльдер Капиорну. В золотом салоне, как окрестили королевский кабинет правители, сейчас находились лишь двое: правящая королева и её младший брат. Тебя не страшит участь несчастной, которую ты собираешься вручить ветвь? Это тоже магический знак в воде. Пожалей девушку. Или тебе мало тех несчастных шести принцесс? Женщина откинулась на спинку своей тахты и взяла с маленького столика бокал с совершенно не королевским напитком. Грязные моряки попивали его в шторм, чтобы не бояться того, что морская пучина может в любой момент их поглотить и сделать своими рабами. Агнес, неужели ты, как и отец, веришь в проклятия? Тогда должен тебя разочаровать. В нашем мире, кроме магии, существует и разумное объяснение всему происходящему. И это мне говорит маг, обладатель четырёх стихий. Королева сделала несколько глотков и сладко потянулась. Сейчас она могла себе позволить расслабиться и не быть показной в правилах и приличиях. Ты можешь и вовсе не вступать в брак. Насколько я осведомлена, проблем в личной жизни у тебя не наблюдается. Так для чего всё это? Удвард Пассет стоял у камина. Маг рассматривал семейный портрет. Особенно его взгляд был прикован к отцу. «Она предназначена мне по судьбе». Не оборачиваясь, проговорил принц спокойно. Агнес почувствовала, что обжигающий напиток неудачно залился под корень языка. Затем, преодолев препятствие, горячительная жидкость достигла и горла. Женщина закашлялась, а из ее глаз брызнули слезы. «Кх-кх-кх! Помоги!» Только и успела прохрипеть королева. Вудвард подошёл к любимой сестре, похлопал женщину по спине, а затем силой своей водной магии нейтрализовал действие напитка. Ты веришь в предназначение и судьбу, Вуди, что с тобой? В путешествиях встречаются разные люди, Агнес. И не все из них простачки. В Родонии живёт маг с даром предвидения но им он пользуется нечасто. Не думай, что многие маги играют нечестно, и чтобы вкусить сладость победы и расположения, они прибегают к не совсем честным способам, активируя свой дар». Вудвард не думал. Он знал, что Сейнх-Ривер-Доулс не просто маг. А главное, мужчина не выпячивал свой дар и помогал не всем, только тем, на кого отзывались магические руны в его холщевом мешке. В те дни, путешествуя на своих двоих, Вудвард почувствовал невероятную слабость и ломоту в костях. Отмахнувшись и списав это на длительное путешествие, Пассет все-таки просчитался — не уделив тревожным звонкам должного внимания. В какой-то момент его голова пошла кругом, и завалившись на спину, Вуд погрузился в обморок. Тем самым изрядно напугав своего проводника, который страшился наказания за недосмотр за путешественником королевской крови. Когда Вуд пришёл в себя, он едва мог говорить. Язык не слушался совсем, и даже слюны, чтобы избавиться от сухости в горле, было недостаточно. Осмотревшись, Пассет сделал вывод, что находится в каком-то шатре. Полы входного покрывала резко полетели вверх, и при свете солнечных лучей принц заметил мужчину в летах, с бородой, заплетённой в длинную косичку, со смуглым круглым лицом и совершенно лысой головой, на которой виднелась какая-то неизвестная метка. Всё-таки духи решили тебя пощадить. С удовольствием в голосе проговорил незнакомец. Кто вы? Едва нашёл в себе силы проговорить Удвард. Человек охмальнулся мужчина и закрыл проход. Он прошёл по шатру и подошёл к столу, откупорил бутылку, взял глиняную чашу и плеснул туда содержимое. Пей, протянул незнакомец, посудину пасуту. Что это? Яд. Внавь ухмыльнулся мужчина. Можешь вылечь, но будешь таким тогда долгое время. Удвард подумал, что хуже уже быть не может, и поэтому, поднявшись на локтях, выпил содержимое чаши, пока незнакомец её держал. Так они и познакомились. Через двое суток принц мог самостоятельно передвигаться и даже вышел на улицу, покинув пределы тёмного шатра. Радония Небольшое государство по сравнению с Саксарией, но имело на своих территориях каменистое плато, прорезанное рекой Терделина. Шатёр расположился на краю отвесного плато, которое резко переходило в огромную зияющую бездну. От увиденного захватывало дух. Удвард стоял поражённый всем этим бескрайним великолепием. Его сердце учащённо забилось от того, что даже в самых своих смелых мечтах и предположениях он не мог предвидеть ничего подобного. Я вырос на этих землях. Наше племя, Гуатроми, жило здесь долгое время. Вы не похожи на местных племенных жителей. Разве только у вас их отличительные знаки? Ты прав. Я родился не здесь. Но моим родителям суждено было сложить свои головы в этих землях. Гуатроми приняли меня в свое племя и нарекли «вебинуа». С их языка это означает «волшебник». Тогда так можно каждого из нас называть, скептически подотожил принц. Можно, зажмурился Сейнг, подставив своё лицо в морщинах под луче обжигающего солнца. Но не каждый маг волшебник. Мущину لبнул с одними уголками рта. Зачем ты пришёл в эти земли? полюбопытствовал маг. В поисках себя, честно ответил Вуд. Меня манит всё необычное и новое, подумав, добавил принц. Ну что же, ты попал в нужное место. Пойдём. И вот не стал спрашивать, зачем маг его пригласил внутрь шатра. Когда они сели друг против друга, Сейнг из поясной кожаной сумки достал магические руны племени Гуатроми. Маг также вынул из ножен большой острый кинжал и взял руку принца. Рунам недостаточно знать твою ауру. Камни всегда требуют жертв. Пяти капель будет достаточно. Быстро полоснул по ладони и обернул раной к рассыпанным на подносе камням символами. Напитавшись кровью принца, символы на рунах полыхнули сначала красным, затем зеленым и синим, А в самом конце в шатёр ворвался сильный ветер. На лице Синха не дрогнул ни один мускул. Мужчина выбрал с подноса 5 рун, затем зажал их между своими ладонями и выбросил обратно на поднос. Все 5 рун в полёте перевернулись и упали символами вниз. Удварду не представлялось возможным их хотя бы просто разглядеть. Выбирай две из них. Пасат Решил не торопиться, а воспользоваться магией земли, почувствовать силу этих магических камней. Он погрузился внутрь себя, призывая самые сильные из этих пяти камней, но как бы он ни старался, ничего не происходило. Эти камни выбирались лично самым первым вождём Гуатроми. На них стоит такая защита, что ни одной стихии сломить её не подвластно. Только зря стараешься. Нельзя перехитрить волю гуатроме. Придется выбирать. Усмехнулся мужчина, набивая свою курительную трубку какой-то пахучей сушеной травой. И Вудворд выбрал. Третий слева, пятый справа. Принц вложил руны в широкую сухую ладонь Сейнха. Мужчина, раскурив трубку, выдохнул на камне большое дымное облако. И символы на рунах точи же вспыхнули, приоткрыв завесу будущего вебина. Вижу, поводил пальцем сейнг. Твой путь лежит обратно домой. В этих землях ты не найдёшь ничего нужного для себя. Всё то, к чему ты так стремишься, ждёт тебя в холодной Оксарии. Пассат не хотел верить, что такое большое путешествие его ни к чему не привело. Она наоборот указывала на дальнюю дорогу обратно. Мои родные считают, что на мне лежит родовое проклятие. Все девы, названные моими невестами, не доживают до дня венчания. Возьми ещё одну руну. Выдохнул новое сезе облако сейнг. Принц долго не выбирал, а быстро подхватил самую ближнюю. Отхайо. Сильный ворон. Заговорщицким тоном произнёс Вебино. Не магия чинит препятствия на твоём пути, а человек. Но как? Мор никак не связан с волей человека, а первая девушка разум тебе мешает встать на путь истины, заключил Сейнг. Люди самые страшные существа, населяющие этот мир. Затем мужчина вынул из арта трубку и ударил мундштуком по последней руне, выбранной Вудвордом. Твоя избранница принадлежит водной стихии, не королевской крови. И Вудвард напряжённо всматривался в лицо Вебина. Мужчина как будто что-то ещё хотел добавить, но затем передумал и замолк. Что вам ещё подсказывают руны? Ничего, отстранённо отмахнулся от принца Сейнг. Ты поймёшь, когда встретишь её. Только за право быть с ней придётся побороться не только с угрозами этого мира. Пассот не поверил в сказанное Сейнхом до конца. Но земли Радонии, словно подслушали вебинар, и всячески стали изгонять принца крови. Не погодой, не большими землетрясениями, изнуряющей жарой, Уходи, в одной из ночей проговорил Сейнг. Если ослушаешься, навлечёшь на свою голову беды. Здесь ты не нужен. Твоё место там. И Вебина указал старым посохом в направлении снежной Аксарии. «И ты хочешь сказать, что я должна поверить в то, что мой младший братец дал дёру, вняв страшилкам местного сумасшедшего?» Язвительно проговорила Агнес, открывая крышку на серебряном подносе, под которой скрывались великолепные глянцевые шоколадные конфеты. «Я просто по тебе очень соскучился», — улыбнулся Вудвард и, склонившись над женщиной, поцеловал её, едва касаясь губами щеки. Это так мило, Вуди. Королева сложила гобы бантиком и в благодарность и от искренних чувств потрепала рукой своего братца по непослушной чёлке. Только я не верю. От чего же? удивлённо проговорил Пассет. От того, что ты всегда был таким, влюблённым в этот мир, при этом совершенно не имеющим чувств ни к кому из своего близкого окружения. Агнес встала с тахты, надела свои домашние шелковые туфельки и, расправив ткань на пышной юбке платья, посмотрела на Вудварда прямым взглядом. «Я не жду, что ты откроешься мне сейчас, но объяснить свой выбор на этом балу все-таки придется, да и прошлое в шкафу не утаишь». «Людям не обязательно знать о моих истинных намерениях. Достаточно будет того, что я мог влюбиться, увидев леди Тревор на балу». Впервые. А я тогда Брумгильда Эльденбургская. Не принимай всех за полных идиотов, Вуди. Агнес зевнула и сладко потянулась. Что бы ты ни затеял, я желаю тебе удачи в этом начинании. А ещё я хочу, чтобы ты наконец-то влюбился по-настоящему. Если Шெல்லி Тревер смогла тебя заинтересовать, значит в этой девушке скрыт большой потенциал. Королева подошла к брату, к её высокому и статному красавцу, который каждый раз ей представлялся милым и кудрявым коропозом, сидящим на лошадке-качалке с маленькой сабелькой в руках. Вроде на что мы никак не можем повлиять, так это на время. Несмотря на нашу магию и сопутствующие стихии, посмотри на меня, Вдовствующая и бездетная королева. Я благодарна судьбе за то, что свела наши пути с Джозефом. Я его любила по-своему. Тебе же желаю познать истинное счастье. Не допусти необратимых ошибок. Агнес заглянула в Удворда в глаза, затем, поднявшись на носочках, чмокнула по-сестренски мужчину в щёку. Дорогая моя Агнес, спасибо, что проявляешь заботу обо мне, но я знаю, что делаю. Так они и разошлись в эту ночь. Королева бросила встревоженный взгляд на Вудворда, а он уже был погружён в мысли о той, которая впервые ночевала в его собственном доме под присмотром прислуги. Желание увидеть девушку без алчной личины её кузины перевесило все разумные доводы против этого. Под покровом ночи Вудвард вошёл в дом. Тишина и покой ощущались в свете тусклой свечи. За столом сидела Суннима и что-то вышивала. "Господин", проговорила девушка, отложив работу и присев в книксене. Пасот приложил указательный палец к своим губам, чтобы прислуга не сильно оповещала всех о том, что он здесь. "И я ненадолго. Когда уйду, запри хорошенько все двери". Раньше он не особо заботился о сохранности своего дома, потому что материальное представляло для Удварда наименьшую ценность. Сейчас его лишь заботила безопасность Шелли Тревер. Соннима откинула толстые чёрные как смоль косы, демонстрируя свою шею в небольшом и скромном вырезе рабочего платья. Развернула плечи, выпрямилась и посмотрела на своего хозяина томным взглядом. Только девушка никак не трогала сердце Удварда Пассэта, как бы она ни старалась. Он быстро поднялся на второй этаж и строго проследовал в комнату, соседствующую с комнатой его невесты. Вбросил с себя пальто и подошёл к небольшому шкафу, распахнув широко его дверцы. Лёгким движением пальцев провёл по полированной поверхности задней стенки шкафа, и в два смотровых отверстия Спрятаных под картиной в комнате Шелли, посмотрел на спящую девушку. Она отвергла возможность расположиться на большой кровати, а предпочла удобству узкую тахту, стоявшую у окна. Принцу не хватало пространства, ему очень хотелось очиститься не здесь, внутри шкафа-обманки, а склониться из-за головы тахты, на спинке которой мирно спала Шелли, положив свою голову на согнутые в локтях кисти рук. Юная и такая смелая в своих намерениях, сейчас она ему казалась невероятно красивой. В доме Данильзов он едва её рассмотрел, потому что морок, что был на девушке, достаточно хорошо скрывал её истинный облик. Но даже тогда она ему понравилась своим умением держаться на людях, выходить из города поднятой головой из весьма щекотливых ситуаций, и тот снеговик, когда Пас был ребёнком, он часто гулял один. Принцу не полагалось семей друзей, только подданных и слуг. Его всегда сопровождала свита, состоящая из няньки, гувернантки, королевского охранника. Все люди взрослые, но не родные и не друзья. Как могли они скрашивали досуг маленького принца? Только это всё было пустым и горьким одиночеством. Вот что ощущал Пассат. Его другом на тот момент был лишь снеговик. Мальчик со всей присущей ему энергией мага творил и создавал маленькое чудо, используя силу воды и воздуха. И то, что Шейли создала подобие такого же снеговика из его детства, попало огненной стрелой в самое его сердце. В девушке принц почувствовал не только хорошего человека, но и настоящего друга, которого у него никогда не было.